Глава 43. Посовещавшись, мы с Ильей решили переехать в номер Березки, и тому было несколько причин. Первое. То место, где мы снимаем комнату, сейчас только для орков, и, увидев меня в женском платье, хозяин сразу поймет, что мы его обманули, и я вовсе не брат Ильи. А вторая Надеялись, что в гостинице «Сладкие сны» мы сможем где-нибудь пересечься с убийцей, и он себя выдаст или узнать ещё что-то полезное. К счастью, пока что мы смогли себе позволить жить в более богатом районе, ближе к центру, но ну, а потом, до этого потом ещё дожить надо. Ивушка не возражала против наших планов, вдобавок великодушно оставила весь гардероб сестры мне, себе же забрала только немногочисленные украшения девушки. Покинув гостиницу, мы отправились пообедать в ближайший трактир. Было забавно и весьма познавательно наблюдать, как Дриада старательно соблазняет парня, а он также старательно не соблазняется. Нет, он бы, может, и рад, но анатомия данного тела не позволяла дать слабину и пуститься во все тяжкие. В итоге Ивушка обиделась, Илья расстроился и даже разозлился. А ела только я. После трактира Дриада повела нас в гости к своей подруге Рябинке, с которой была назначена встреча. Девушка жила в том же районе, где и Ивушка, но, как оказалось, наш визит был очень некстати. Рябинка только сегодня узнала, что беременна, и находилась в смятении. Вроде и новость хорошая, но её пугал разговор и возможное расставание с любимым. Поэтому нас она встретила прохладно, рассеянно ответила на несколько вопросов и выпроводила. Зато мы узнали имя намечающегося покровителя берёзки. Оливер Торнс. аристократ чья семья владела фабрикой по изготовлению бытовых магических приборов, таких как светильники, плиты, стиральные машины, духовые шкафы и холодильники. Крупная рыбка с уважением и даже завистью заметила Ивушка и посоветовала мне не теряться. Про орков Рябинка ничего не знала. От подруги Ивушка окончательно разобидевшись на игнор со стороны Ильи, сразу ушла к себе домой, попросив держать её в курсе дела и сообщить, если появятся какие-либо новости. Мы пообещали и, попрощавшись, отправились за своими вещами в подушку, чтобы перенести их в новое пристанище. — Ты как? — спросила приятеля, когда девушка скрылась. — Даже не спрашивай, — уныло ответил он и вздохнул. Теперь начинаю понимать трансвеститов. Можно сказать, я стал одним из них. Только если там мужики притворяются бабами и, надевая женские вещи, соблазняют мужиков, то я транс, наоборот, бесит. Никогда не был извращенцем, а тут... Ай! Да что об этом говорить? Ну, знаешь, я так жить не собираюсь. Если ничего не придумаем с добычей бумаг, то помогу тебе и... Эй, ты чего? — всполошилась я. — Ты это мне брось. Все у нас получится, я уверена. Не забывай, есть еще Клавдий. В крайнем случае привяжу его к дому кавендефа Он нам бумаги и выкрадет, как кошельки в поместье. Помнишь? — Помню. Думаешь, получится? — с надеждой посмотрел на меня Илья. — Конечно. Надо только его дозваться. Но ничего, сегодня купим сметану, думаю, он не устоит и явится как миленький. «Да я ему за такое дело не только сметану, но ещё и колбасу куплю. А может, сейчас зайдём, пока буду собирать вещи, ты своего кошака и позовёшь?» «Ну хорошо», — не стала спорить я, видя, насколько взволнован приятель. Так мы поступили. Сперва забежали на рынок, где земляк лично и чрезвычайно придирчиво выбрал колбасу и сметану, а потом уже пришли в гостиницу. Орк меня не узнал. Спросил Илью, где тот потерял братца, и, оценивающе меня осмотрев, проводил парня завистливым взглядом. «Да, знал бы он, что завидовать, собственно, и нечему». Оказавшись в нашей комнате, я сразу выложила все угощения на стол и позвала. «Клавдий!» Подождала. Эффекта ноль. «Клавдий, сметана!» Предприняла новую попытку. «Где у?» — спросил моментально появившийся кот. жрать «Ты где пропадал, паршивец?» — накинулась на него я. «Помощник называется!» «Дела у меня у! И такими жалостливыми голодными глазами посмотрел, что моё сердце дрогнуло, и я выложила сметану в тарелку и достала колбасу. «Только когда поешь, не исчезай, разговор есть!» предупредила духа, наблюдая, как прямо на глазах исчезают все наши подношения. «Ещё!» — облизываясь, попросил кот, когда покончил с продуктами. «Потом», — ответила я, — «сам виноват. Надо было появляться, когда звали. Где был?» «Друзей навещал, новости узнавал, дом нам подыскивал», — сообщил Клавдий. «Нашёл?» «Почти Ты же меня вызвала?» А я как раз переговоры вел. С кем? С духом. Он на покой хочет, а дом непрекаянный останется. Вот и купим по дешевке. Далеко? В Ларсии. В самой столице, между прочим, с гордостью поведал дух. Только сначала надо бы в двух поместьях в Лирии ритуал освобождения провести. «Все равно ты здесь. Это ненадолго. За пару дней вернешься». «Стоп! Подожди мне задачи ставить!» – возмутилась я. «Раскомандовался. У меня, между прочим, еще свои дела имеются. Убийство не раскрыто. Илья по-прежнему в женском теле. Подождут твои духи. Лучше скажи, сможешь ли ты выкрасть бумаги из дома Кавендифа, если я тебя к нему ненадолго привяжу?» вот еще. Возмутился Клавдий. «Не для того я отвязывался!» «Ты лучше одного из тех, что в поместьях просиживают, привяжи!» «Там Василий давно мечтает жить в столице, говорит, скучно в провинции. Заодно и заработаешь!» «Заработаю?» – удивилась я. «Конечно! Не буду же я эксклюзивные услуги хозяйки бесплатно предлагать!» «Да дом нам покупать, помнишь?» «В общем, пора мне, сметана будет, зовите!» Распорядился кот и исчез. «Ишь, какой деловой!» — восхитился Илья. «Уже и работу тебе нашел, и об оплате договорился, и жилье подбирает». «Ага, только куда мне новые задачи, как бы со старыми разобраться?» «Ничего, разберемся!» — приобнял меня повеселевший Илья. «Главное начать, так что не грусти, подруга, совсем справимся, а теперь пойдем выселяться и к свиданию тебя готовить». «Ну, пойдем», — вздохнула я. Одинцов накинул наши сумки себе на плечо, и мы отправились вниз. Выселение много времени не заняло, Орк вернул нам задаток за сегодняшнюю ночь и проверил комнату. Убедившись, что ничего не стащили и не сломали, пожелал нам счастливого пути. Мы поспешили оставить это гостеприимное место, но в двери я столкнулась с кем-то огромным. Едва не упала, но меня удержали, прижали к себе чьи-то руки. Знакомые такие. «Катя!» «Это ты?» — спросила с восторгом и облегчением немного подзабытый голос. «Нет, не я», — ответила с досадой, поднимая голову и заглядывая в коре глаза Дорга. «Блин, опять забыла силу выплеснуть».